Даже не отвечаю на письма. Не благодарю за цветы, небольшие подарки и приветы. Вот уже второй год, как я не утруждаю себя поздравлениями своему замечательному издателю в Барселоне. А вот он никогда не забывает пожелать мне счастливого Нового года. У меня лежит целый ворох писем из-за границы на дне чемодана, их даже больше, чем в прошлом году. Мои корреспонденты не знают, что я под арестом. Они представить себе не могут, что после смены власти для меня не нашлось в этой жизни места. Но так оно и есть. Дни идут. Я по-прежнему мало что знаю о событиях в мире. Я читаю газеты и изучаю телеграммы. Но не очень себя этим утомляю. Я еще не пришел в себя. Поездка в Осло пошла мне на пользу. Пусть даже мне не помог глазной врач. Я знаю, что домашние животные надо держать на длинном поводке дать ему относительную свободу передвижения. И хотя меня держат на длинном поводке, я все равно должен быть благодарен властям за то, что они разрешили мне поездку в Осло. Было бы куда хуже, если бы мне ее запретили. Сколько я там пережил! Надеюсь, что я не выглядел беспомощным старцем, когда на улице Карла Юхана меня обняла дама. Нет, и оборванцем меня бы никто не назвал. На мне было приличное пальто — когда господин с рюкзаком захотел подарить мне галоши. А помимо этих двоих, сколько еще людей были ко мне добры и внимательны. Я не презираем и не ненавидим людьми, и это замечательно. А будь это и не так, я бы все равно не обиделся, я уже слишком стар. Среди недоступных моему пониманию вещей неутихающий интерес газетчиков к моему делу. Они не только сами этим интересуются, но и подогревают общественный интерес ко мне. А еще мне непонятно, почему рассмотрение дела все откладывается. Прошлым летом его откладывали не менее трех раз на различные сроки. И даже то, что 1 мая 1946 я получил повестку в окружной суд, о чем меня торжественно известила полиция Гримстода, ничего не изменило. Ровным счетом ничего». Дело было лишь отложено на сентябрь до осени, и времени у них предостаточно. Но, извиняйте, рассмотрение дела вновь перенесли с сентября 1946 на март 1947. -го. Это уже комедия, просто дурака валяния и ничто иное. Я больше писать об этом не буду. Разве я не прилагал усилий, чтобы следить за ходом дела? Может, я что-то упустил? Но куда бы я ни обращался, я заставал лишь смятение и хаос. Сначала подал в отставку генеральный прокурор. Потом со своей должности уволился Лагман, вновь ставший окружным судьей. Затем мы остались без государственного прокурора, который стал судьей в соседнем округе. Меня неоднократно уведомляли, что дело мое готово к рассмотрению, вот только в суд его никак не передавали. Я все думаю и думаю, пытаюсь понять, что за выгоду суд пытается извлечь из подобных отсрочек. Неужели же кто-то принимает просчет мою старость и надеется, что я умру? Умру сам? Но в таком случае дело вообще никогда не будет рассмотрено. И какая от этого выгода? Не лучше ли что-нибудь со мной сделать, пока я еще жив? Кроме того, нет ничего утомительнее и неблагодарнее, чем ожидание чьей-то смерти. Об этом вам многое могли бы порассказать некоторые наследники. У Боганиса есть рассказ о псе, который потерял след и взял его, пролетая в прыжке через канаву. И тогда он просто продолжил погоню на другой стороне канавы. Да, так он и сделал. Продолжил погоню. Так почему бы не продолжить погоню моим гонителям? Боганис Вильхельм, псевдоним датского офицера Вильхельма Диннесена. 1845-1895, отца известной писательницы Карен Бликсен, под которым он издал свои письма охотника. Последний раз мое дело перенесли на март 1947 не так ли? Сейчас как раз март 1947 наступает апрель, и вот сегодня я читаю, что мое дело откладывается на лето. Я не собираюсь откалывать номера. Я лишь киваю в знак того, что это мне уже знакомо. За 1947, последует 1948. Домашние животные надо держать на длинном поводке. Может теперь из практических соображений стоит откладывать мое дело сразу на полгода, а еще лучше на год? А иначе как одолеть мою живучесть?